В потрескивали дрова, и Катя, привалившись к Глебу, мечтала только об одном — просидеть так всю оставшуюся жизнь. Ей не хотелось думать, не хотелось слушать, только сидеть, молчать и чувствовать щекой его твердое, как будто железобетонное плечо под свитером. А нужно, просто обязательно нужно было дослушать до конца. Да еще Владик то и дело выходил на улицу, чтобы проверить баню, как он говорил — И получалось так, что Глеб никак не может дорассказать то тяжелое и трудное, что катя так не хотелось слушать. «Влад, угомонись ты в конце концов!» – попросила Лена, когда тот вернулся в очередной раз. Она посматривала на Катю с сочувствием и, кажется, все понимала. Да «Дай Глебу договорить, и все, точка. Больше не будем вспоминать. Может, ты голоден? У меня макароны есть, ты любишь. Сварить тебе?»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 «Как мне нравится, что ты покладистая!» — объявил Владик и поцеловал в нос бывшую хелен «Слово поперек не скажешь!» «Тебе скажешь, как же!» «Мне, конечно, не скажешь!» — согласился Владик. «Потому у меня все просто. Чуть что, и на два дня в холодный погреб!» «Боже мой!» — сказала бывшая хелен и в голосе ее был благоговейный восторг. Ну, какой ты брехун, просто ужас. Знаете, ребята, с ним же невозможно жить. Он все время несет какую-то ахинею, но это так смешно. Глеб с Катей переглянулись. Голубки, Лена с Владиком, ворковали. Огонь в камине горел, и впереди было еще много удовольствий. Вот баня, к примеру, и шашлык тоже, и утренняя праздность в постели, когда никуда не надо спешить, за окном снежок, зимний день разгорается медленно, нехотя. И здесь, в финских болотах, как-то не до конца. Как будто долго собирается с силами, а потом, махнув на все рукой, заваливается спать. Домишка, всего комнат шесть, в котором они сидели, принадлежал Александру Петровичу Ястребову. Он купил его много лет назад, говорил, что по случаю. Жена его, Инна Васильевна,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 «А куда я истопника с тётей Клавой дену?» — отвечал Ястребов невозмутимо. «В Шотландию перевезу. А нет уж, пусть работают. И домик под присмотром, и у людей зарплата. Вот и Глеб Петрович то и дело в Питер мотается, он присмотрит». Глеб и присматривал. Жарил шашлыки, топил баню, принимал гостей, выслушивал жалобы истопника, старого финна Кухинина, который вечно ссорился с уборщицей Клавой.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 Вадим ушёл от Ниночки как раз потому, что влюбился в Васю. Глеб поморщился. Рассказывать ему не хотелось. Было и бельём поросло. Она хотела петь с эстрады, и продюсер придумал, что у неё будет больше шансов, если она станет не девушкой Асей, которые все на одно лицо, а юношей Никасом, кумиром подрастающего поколения женского полу. Подумаешь, голосок почти как у девчонки «Ну и что?». Так ещё даже интереснее. Как это теперь называется? Что? Глеб подумал немного, а потом провозгласил торжественно. Это теперь называется унисекс. Теперь всё называется унисекс. Такой нежный, тонкий, худощавый, трепетный юноша, со взором горящим, разумеется. Так она и стала мальчиком. То есть на сцене это был певец Никас, а в постели у этого самого своего спонсора — девочка Ася. «А что?» — спросил Владик и подмигнул Лене. «Это даже забавно. Ролевые игры с переодеванием». «Влад». «Да не было никаких ролевых игр», — перебил Глеб. «Он с ней спал и ей за это платил. Она на эти деньги могла петь, плясать, шмотки покупать, да всё что угодно. Но ей больше нравилось петь. Вот она и пела. Кто там их на эстраде разберёт, девочка поёт или мальчик?» «Странно, что я не догадывалась», — сказала Лена задумчиво. «Он ведь ругался, как баба, и вёл себя по бабье». «Да ты не задумывалась просто». Глеб опять зашевелился, и Катя подняла голову с его плеча. Он встал с дивана и помешал дрова. Полена треснула и осыпалась искрами. «Люди вообще редко анализируют то, что видят или слышат. Ты знала, что это Никос, молодой человек». «Суть юноша пылкий со взором горящим, как я уже говорил. Ну, характер у него скверный. Ну, ругается он, как баба. Ну и что?» «Да», — Лена несколько раз как будто сама себе кивнула головой. «Анализировать мне в голову не приходило, но ведь всё время притворяться невыносимо». Она мельком взглянула на Владика Щербатова и вдруг покраснела. «Я ведь тоже долго притворялась, хотя и не мальчиком» мальчиком притворяться сложнее. Я думала, что от этого с ума сойду, честно». «Я бы тебя всё равно узнал», — буркнул Владик. «Ещё немного и узнал бы». «Ничего бы ты не узнал. Если бы не этот конверт... Помнишь, мне конверт принесли? Так бы мы с тобой...» «Да ладно, чего там мы с тобой? Я бы тебя всё равно узнал, и точка». «Я не поняла», — встряла в перепалку Катя. «Вы сейчас ссоритесь или нет?» «Мы?» — удивился Владик Щербатов. «Мы никогда не ссоримся». «И всё-таки странно, что я ничего не замечала», — повторила Лена задумчиво. «Нет, конечно, я понимала, что все его истерики, когда он нас по углам разгонял, только для того, чтобы остаться в одиночестве. Но я и представить себе не могла, что он в это время в Питер мотался, на свидание к этому своему спонсору бегал, то есть бегала. И романов он никогда не крутил. Не крутила, то есть». Глеб перебил. «Ты же с ним не жила никогда. Ты видела только фасад. А что там за фасадом? Ты не интересовалась. Зачем тебе?» Владик фыркнул и покрутил головой. «Вообще-то такие штуки только в кино прокатывают, а в жизни нет. Но, по крайней мере, я так думал, чтобы баба переоделась мужиком и голову всем морочила, да ещё долго морочила». Вот она, должно быть, над нами потешалась, когда одна оставалась. И всё она речи двигала про то, что все бабы дуры, а мужики сволочи как один. Помнишь, Лен? И он толкнул бывшую директрису в бок. А когда этот Генка с дуру окликнул её тогда, в Англии, я думал, что у меня умственное расстройство сделалось. Мать честная, думаю, это что ж такое? Лицо одно и то же, только не мужик, а баба. «Я однажды в мусорной корзине у него в номере упаковку от противозачаточных таблеток нашла», — подхватила Лена. «Никос, то есть Ася, бумажку важную потеряла и заставила меня искать. Я все корзины обшарила, как собака на помойке, ей-богу, и нашла эту упаковку. И хоть бы у меня какое-нибудь подозрение возникло, нет ничего такого, я в руках повертела и выбросила. Ещё подумала, как это таблетки сюда попали». «Ну вот». А потом Вадим решил вернуться к жене Ниночке, продолжал Глеб Звоницкий. Помешательство кончилось, и Никусу, то есть Асе, стало ясно, что вместе с помешательством денежки закончатся тоже. Глупо вернуться к жене и продолжать платить даже не любовнице, а какому-то там певцу. И она или он, как его правильно называть, я не знаю, решила Ниночку застрелить. Глеб помолчал.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 Бумаги возил на наше полиграфическое оборудование, чтобы, так сказать, они были в курсе. А у них, как у Иосифа Виссарионовича Сталина, жизнь всё больше ночная, в потёмках. И ослушаться он не мог. Позвонили — он и поехал. Может, если бы не поехал...